«Но ни разу не слышал о серии МА», заметил Макферлейн. «А их сняли с производства сразу же после... после того, о чем я собираюсь вам рассказать. Неужели ты не помнишь?» «Нет». И Донован поспешно продолжал. «Мы их приставили к делу, не теряя времени. В сезон «Бурь», который на «Титане» длится в течение 80% его обращения вокруг «Сатурна», наша база полностью бездействовала. Во время снегопада... Стоило отойти от базы на сотню ярдов и, пиши, пропала В жизни не отыскать. От компаса мало толку, у Титана нет магнитного поля. Роботы МА были оснащены вибродетекторами новой конструкции и шли прямо к базе в любых условиях, так что добыча руды могла продолжаться хоть круглый год. Помолчи, Мак. Вибродетекторы тоже перестали поступать в продажу, поэтому-то ты о них ничего не слышал.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 Спросил Макферлейн. «Видишь ли, Мак, это, конечно, верно, что мне, человеку, грозила смертельная опасность. Но этого робота заботило нечто более важное, чем я или первый закон. Ведь это были роботы серии МА, и этот, прежде чем исчезнуть, все норовил спрятаться в укромное местечко. Он вел себя так, будто с ним должно было случиться что-то необычное, что-то не предназначенное для посторонних глаз. Так оно и вышло. Донован благоговеяно поднял глаза к потолку и голос его дрогнул. Буранник-то оказался вовсе не буранником. Мы назвали его Эмма-младшая. Эмма-2 привела ее с собой на базу. эмма -2